Глава четырнадцатая Выехавшая из храма караван возглавили машины башмачников. Случилось все, как и предсказывал Юл. ильмар пустил союзников впереди, посадив к ним на броню по три верных жреца, среди которых оказался давешний знакомец Архипа Мастер Федор. Бывший распорядитель Октагона, а ныне переговорщик Ордена, не поехал в отсеки с башмачниками. «Оно и к лучшему», — думал Архип Дека, нервно сжимая кулаки. Его до сих пор трясло после разговора с Эльмаром. Про маршрут в капотню глава клана так ничего и не выведал. Преподобный постоянно отвлекался на посыльных, давая указания перед выездом. И в конце концов послал Архипа в некрос, выпроводив под из своих покоев. «Не трясись так», — прошепел Юл, сидящий рядом. Медведковский дернул подбородком вверх. «А то этот, который с треугольным лицом, заметит и делу каюк». Архип медленно выдохнул, посидел, глядя на подрагивающие пальцы. И догадался, что Юл про Фёдора говорит. У того лицо треугольником. Сразу не поймёшь, о чём думает жрец. Взгляд всегда холодный, пронизывающий до дрожи. Опасный человек. «Не суетись, я с Лавром обо всём договорился», — придвинувшись к Архипу, сказал Юл. «Ящик в машину кульмара погрузили». «Уверен?» «Нет, но Лавр обещался так сделать». Он передвинул суму со спины на колени, порылся внутри и, взглянув в открытый люк над головой, понизил голос. «Вот». Юл показал Архипу черную коробочку. Это пульт. Выдвинул из торца блестящий штырек антенны и погладил большим пальцем ребристый переключатель на боковине. Архип кивнул. Он слабо разбирался в древних технологиях. Но когда Юл еще в башне поведал свой план, у Казьмы аж глаза заблестели. Настолько ему понравился хитрый замысел, предложенный гостем. Решено было под видом тьюб с монетами протащить в храм ящик со взрывчаткой. Внутри Медведковский запретал, как он пояснил, дистанционный взрыватель. Архип скривился, пытаясь про себя выговорить необычное слово. «Дистанционный» означало, что взрыватель не от шнура срабатывал, от сигнала по радио. «Когда Лавр со своими начнет», — пряча в карман пульт, зашептал Юл, «Я подорву машину ильмара козьма переговорщика порешит, и жрецы останутся без командиров». «Но как мы про ящик-то узнаем? Может, его в храме оставили?» — засомневался Архип. «Поезжали нет, то не станешь каждую машину заглядывать. Да и не позволят». Йол сдвинул платок на подбородок, сплюнул под ноги и ответил. «Мы с Гривой уговорились, когда стоянка будет?» Он поднял руку, упреждая вопрос главы башмачников. «Будет стоянка, всех водил в караване предупредили. Грива пройдется по машинам, типа запчасть одна ему понадобилась. расспросит монахов насчет нее». «Понял», — буркнул Архип. «Он багажнике посмотрит». Уставившись в пол, он насупил брови. Ему вдруг разонравился план. Вся затея со взрывчаткой... Все то, во что ввязался, поддавшись эмоциям. «А коли Лавр, разделавшийся жрецами, против нас пойдет?» Повернувшись вновь, спросил глава клана. Медведковский сверкнул на него единственным глазом. «Мы теперь ищи с ними в одной упряжке», — тихо сказал Архип. «Как поймут, что Эльмару кранты за нас возьмутся? Зачем лишние свидетели?» Сзади пробудил клаксон. Глава клана обернулся к амбразуре. Сверху в люк проснулся Казьма. «Тормози!» — крикнул он Гриве и глянул на Архипа. «Монахи, походу, колесо пробили!» «Да тормози ты, гриба!» Зашуршав покрышками по изломанному асфальту, Тевтонец проехал немного вперед и остановился. По броне застучали сапоги, башмачники, подгоняемые козьмой, попрыгали на дорогу. Когда Архип выбрался наружу, машину взяли в кольцо, ощетинившись стволами. «Где это мы?» — спросил он, ни к кому не обращаясь. По обе стороны от дороги стояли руины. растрескавшиеся в рытвинах, изломанная асфальтовая полоса между ними — тянулась с запада на восток. «На нечаянных территориях!» — отозвался Казьма с крыши Тевтонца. Бригадир осматривал окрестности, медленно поворачивая голову. Архип наблюдал, как монахи выстраиваются цепью вдоль машин. Несколько групп, по три жреца в каждой, скрылись в подъездах ближайших домов. Видимо, решили на всякий случай зачистить здание, ведь внутри могли затаиться мутанские лазучики. Мимо прошагал Грива. «Пройдусь!» — бросил он и махнул рукой в сторону монахов. «Запчасть нужна!» Глава башмашников кивнул. К нему подошел Юл. «О, куда это они собрались?» Воскликнул козьма Архип оглянулся. Бригадир указывал на перекресток, куда спешил мастер фёдор с двумя жрецами. Они пересекали улицы по диагонали, направляясь к приземистой бетонной коробке, в стене которой чернел широкий пролом. «Будто вход в подземелье», успел подумать глава клана. И в доказательство спустя мгновение из пролома выбралась сгорбленная фигура. Но монахи даже не вскинули оружие, только зашагали быстрее. «Почтарь это!» — пояснил стоявший рядом Юл. «Кто?» — Казьма оглянулся на его. «Почтарь! Он у храма на посылках. Под землей живет, по туннелям шастает». «Как так?» — удивленно пробормотал бригадир. «Там же темнотища!» Юл не ответил, дернул Архипа за рукав и кивнул на машину, у которой двое жрецов суетливо меняли колесо. «Лоха дело!» — шепотом сказал Медведковский. Глава клана и сам все понял. Грива быстро возвращался а за спиной у него Ильмар, ехавший в том самом Тевтонце с пробитым колесом, пересаживался в другой. «Козьма!» — крикнул Архип, не оборачиваясь. «Иди сюда! Живо!» Когда бригадир спрыгнул с крыши и башмачники собрались вокруг, быстро заговорил шепотом. «Меняем план! Не станем лавро помогать!» Он пристально смотрел на Медведковского. Тот сунул руку в карман, куда спрятал пульт, и глава клана шикнул. «Не дергайся, Юл! Помогать не станем, но ящик взорвем только потом, на заводе!» И повернем все так, что Эльмар замышлял диверсию против Совета. Потому его свои хотели по дороге в Копотню грохнуть, ясно?» Юл прищурил глаз, отчем на другом слипшиеся веки сморщились еще больше. Медведковский стал похож на дикого мутанта-людоеда, живущего в Донной пустыне. Так, во всяком случае, про себя решил Архип. Он никогда не бывал на юге, не забирался на гору Крым и отродясь не видал коренных жителей пустыни, обитавших далеко за пределами пустоши. «Хозяин, что сказать нашим?» Казьма поправил на плече карабин, переминаясь с ноги на ногу. «Все настроились уже!» — поддакнул Грива. «А мы план меняем, не поймут!» «Отбой дай!» — раздраженно бросил Архип. «Теперь мы за Эльмара воюем!» Он подумал и добавил. «Временно!» «Понял!» — бригадир развернулся, но не успел и шага сделать, как над караваном разнеслась протяжная команда. «По машинам!» Архип выругался сквозь зубы оттолкнул бригадира в спину со словами козьма давай скорее всех предупреди и поспешил за юлом с гривой к своему кевтонцм взревели моторы караван плавно тронулся растягиваясь змеей по улице вырулив на перекресток грива притормозил у приземистой коробки с проломом в стене подождал пока на крышу влезут мастер ёдор и два жреца и ударил по газам глава клана приник к смотровой щель в проломе мелькнула небритая личика с острым носом и вздернутой верхней губой как у крысы Вырвалось у Архипа. «Эй, Юл!» Он пихнул локтя Медведковского. «Как же почтер под землей до сих пор не сдох? Там же, говорят, мутафаги страшенные живут. И паводки в сезон дождей случаются, а он...» Глава клана замолчал, повернувшись к Юлу. Тот сидел без платка на лице, поставив локти на колени, упершись подбородком в кулаки. И беззвучно шевелил потрескавшимися губами. Покрытая струпьями ожогов в кожу на щеке при этом двигалась. Розовый рубец, тянувшийся из угла рта до у и сгибался, как червяк. Отведя взгляд, Архип тряхнул головой. Зря он связался с Медведковским. Зря на уговоры Казьмы поддался. Надо было о клане думать, в башне оставаться. Вдруг мутанты на город нападут. Кто тогда Ирму защитит? Голова башмачника взлился на себя за внутренние терзания. Проклинал за нерешительность и сомнения, и не знал, правильно ли он поступает. От было решимости не осталось и следа. Архип жалел себя и ненавидел одновременно. Но деваться уже некуда. Бригадир озвучил башмачникам его решение. «Теперь за Юлом глаз да глаз нужен, а то натворит чего нехорошего по дороге. Ведь он с лавром в храме базарил». Шумно выдохнув, глава клана положил на колени деревянную кубыру, достал маузер. Тяжесть оружия в руке его немного успокоила, прибавила уверенности. Он покосился на Юла, мучительно подыскивая нужные слова, не зная, с чего начать разговор, как оправдаться. Медведковский вызывал у Архипа противоречащие чувства. «Смесь отвращения с уважением». Отвращение, потому что именно Юл сумел все так обсказать еще в башне и зажечь тем самым башмачников. Вселить уверенность в козьму, гриву, мол, за правое дело те сражаться будут, за клан, за погибших в дальнем походе по вине Эльмара товарищей. И план отменный он придумал, как разделаться с бывшим атаманом, и подбил на это дело бывших охранников из окружения покойного Геста. Архип только приказы отдавал. А ведь сначала принял Юла за простого бандюгана из бригады Хэнка Губы. «Не суди о человеке по роже, смотри на его поступки», — признал про себя Архип, поджав губы. «А уважение?» Уважение к Юлу он питал за его рассудительность и спокойствие. «Вот кого стоит приблизить. Кому потом власть в клане передать, если на покой соберется? Только дожить сначала надо до этих дней». Он спрятал Маузер в кобуру, захлопнул крышку. «Ну ладно, Юл». Архип повернулся к Медведковскому. я Глава клана хотел сказать, что поспешил с решением. Что зря распорядился воевать за Эльмара, когда Лавр с Турой и остальными телохранителями покойного Геста нападут на караван, что отменит приказ, как будет возможность, но не успел. В проеме над головой появилось скуластое лицо. «Сворачивай!» — крикнул мастер Федор Вадиля. «Зачем?» — Грива подался вперед. «Мы уже на выезде с территорий Впереди ж Балашиха!» «Сверни, говорю! Архип!» Жрец уставился с остальным взглядом на главу клана. прикажи ему «С чего вдруг?» «Потому что засада на выезде из города. Почтарь маршрут проверил. Ждут нас в том месте!» Архип крикнул от удивления и гаркнул Гриви. «Сверни на повороте!» Поднял глаза на переговорщика. «И куда мы теперь?» «К некрозному пустырю будем выбираться, по объездной дороге», сказал мастер Федор и захлопнул люк. «Вот так», — произнес Архип. «Ладно», — тихо сказал Юл. «Судьба по-своему распорядилась. Теперь в Копотне все решится». Ежи свернул в рулон карту Московии, зажал под мышкой толстую книгу с записями гарнизонного командира омеговцев, шагнул к двери и обернулся. Напоследок окинул взглядом штаб, вроде бы ничего не забыл. Письменные принадлежности, фляга и постерная смена белья для багратов в уме за спиной. А больше и не было никаких вещей. Выйдя из комнаты, секретарь спустился во двор, заполненный мутантами, и стал протискиваться сквозь толпу на улице к повозке Чембы, окруженной рослыми телохранителями на ездовых ящерах. Над поселком стоял гул голосов, шипели манисы, раздавались гортанные возгласы вождей. Бурлящей рекой, бряцая оружием и доспехами, мутанские отряды текли по широкой улице в направлении моста через разлом. Пробравшись к повозке, где на задке сидел Баграт, еже сложил вещи в кузов, взявшись за борт, хотел перекинуть ногу, но владыка поднял руку. «Здесь останешься». «Как?» — опешил секретарь. «Я с вами!» Баграт качнул головой. «Вдруг крипта прибудет с отрядом». «Другого оставь, владыка!» — взмолился Ежа. «Я же... Я...» Он поднял взгляд на Чембу, стоявшего за спиной у Баграта. Выпитив подбородок, вошь наблюдал, как племена, перейдя через мост, растекаются двумя темными рукавами, один в направлении Москвы, другой на восток, вдоль разлома. «Так надо для дела», — сказал Баграт. Ежа уставился на него влажными глазами. «Не со страху я. Мне под для тебя, владыка, надо быть. А дело не пострадает, не подведу. Я разве когда-нибудь подводил?» «Вот и сделай то, что я велю», — Баград говорил спокойно. «За это и ценю. Но некому больше поручить крипту встретить». Секретарь уперся взглядом в землю и дрожащим голосом забормотал «Да как же это? Толмач тебе нужен, владыка! Как же без толмача с мутантами? А поручение какое во время боя передать в племена, а?» Баград по взял его за плечи и ежа замер не дыша. В детстве его родитель также делал, когда они еще в Херсонграде жили спокойный и доходчиво объяснял все, перед тем, как с семьей на рынок отправиться, чтобы какого-нибудь лоха торговца кинуть с товаром. Ежи младший в доме был, но самый смышленый. Его всегда в пример братьям ставили, когда на дело шли. Семья-то подставами занималась на базаре Крыма. Отец опытным мошенником был. Но в последний раз он почему-то решил Ежи не брать. Может, сердцем нехорошее предчувствие ощутил, потому и не взял. И правильно сделал. Так как встрял он к германским гетманом хотел их на партию Чинзира развести которые подготовили для отправки небоходом, и попался. Гетман и братьев с отцом повязали. Ежа их выручать кинулся, план хитрый придумал. Да не успел немного. Родных Катраном прямо у него на глазах скормили. Тогда он заявился в ущелье Анкермана с единственной целью — отомстить. Переодевшись Гетманом, пробрался в Раду, чтобы Гетманов и воеводу Лонгена застрелить прямо на собрании у правительского совета. Но ничего не вышло. Взрыв там случился. Ежа ногу оторвало и в окно выбросило ударной волной. А дальше он не помнил. Очнулся уже в лавре, куда его странствующий монах привез. Как выздоровел, староста юного послушника в конториум определил к самому крепке в класс. Ну а дальше пошло-поехало. Ежи быстро учился и выбился в личный секретарей владыки. Он поднял глаза на Баграта. «Владыка, возьми с собой. Я ж чувствую, что... Ты как мой отец. Сплюнь! у Учем бы хорошие войны!» Баграт оглянулся на вождя, по-прежнему наблюдавшего за своим войском. И понизил голос до шепота. «Ты пойми, крипта по-любому надо ждать. Хотя бы до вечера. Если он не появится с отрядом, тогда поедешь в сторону Копотни. Я приказал тебе повозку с двумя манисами оставить». «Но зачем нужен крипта? Не понимаю». Я же пожал плечами. «Зачем отряд из Киева, если учем бы вон какое войско?» Он кивнул на мутантов, двигавшихся по улице к мосту. «В кислой долине стоят племена Хана. Вчера на Рязань отправилась группа, как ты приказал. Тех, кто на Москву пошел, накормили маме». «Без крипта и оружия с доминантами не справятся», — пояснил Баграт. «А эти тут при Ежи удивленно захлопал глазами, посмотрел в небо. «Я давно платформ не видел. Они же...» Он замолчал, вспомнив давний рассказ Владыки о том, что хозяева небесных платформ следят за людьми и не желают, чтобы разные силы в пустоши объединились. Они Баграта однажды пытались захватить, а может, убить. «Ты все наперед рассчитал», — сказал Ежи. Владыка кивнул. «Доминанты нам помешать могут, если сила на нашей стороне будет. Они не хотят, чтобы люди и мутанты в мире жили», — продолжал рассуждать секретарь. «Им не нужно равновесие в пустоши». Баграт серьезно смотрел на него. «Ты быстро учишься, Ежи. Далеко пойдешь». «Я остаюсь», — твердым голосом заявил секретарь. Чемба громко рыкнул сверху на крымском наречии и повернулся к владыке, который вопросительно кивнул Ежи. «Пора ехать», — перевел тот. «Да», — Баграт перебрался на лавку. Повозка тронулась, не спеша покатила по улице в сопровождении телохранителей на манисах. Ежи зашагал рядом, держась за борт. «Как небо потемнеет, я в копотню отправляюсь», зачем-то сказал он. Баграт потрепал его черные жесткие волосы, едва заметно улыбнулся. Повозка пошла быстрей. Ежи остановился, но похватился и крикнул. «Владыка, я же одежу постирал!» и побежал следом, то и дело подпрыгивая на одной ноге, чтобы протез невзначай не обломить. Баграт отмахнулся. «Потом! Вкопать не отдашь!» Повозка свернула в конце улицы и быстро покатила к мосту, обгоняя сторонящихся мутантов. Еже кинулся проход между домами, срезая путь к переправе. Проковылял к разлому и остановился на краю. Баграта уже не догнать. Он ехал через мост, глядя в сторону Москвы. Навьючив перекидную суму со всякими безделушками на круп животного, Пан Кримжил ехал верхом на Рамзесе рядом с Эндером. Вик сидел за рулем. Ему казалось, что к киборгу все до некроза. Будто тот не замечает впереди заставу, откуда могут жахнуть из пулеметов, не видеть нефтяников на дороге, добивающих раненых мутантов. А уж огромный лагерь, который поставили кланы, прибывшие караванами в Капотню и сам завод, Кремжела вовсе не волнует. С невозмутимым спокойствием он смотрел вперед, не проявляя интереса к происходящему. Вик же напротив вертел головой, поглядывая то на Кремжела, то на завод, Иногда оборачивался. Вдруг сзади появятся бурильщики или опять из-за холмов выскочат мутанты. Мотор под капотом гудел ровно, в заднем левом колесе похрустывал подшипник. На багажнике бряцали чайники и сковородки, закрепленные поверх тюков. Нефтяники на дороге почти сразу заметили путников. Трое быстро зашагали навстречу, держа оружие наперевес. Остальные, их было пятеро, подняли автоматы и разошлись по обочинам, приготовившись стрелять. Среди нефтяников, идущих навстречу, Вик узнал Ильяса. Глаза у того были красные, взгляд шальной. Видимо, еще не отошел от стычки с мутантами. Хотя стычка и расстрел наездников, гнавшихся за тевтонцем, назвать трудно. Скорее уж это была бойня. Вик привстал и помахал Ильясу рукой. Нефтяник остановился, оглянувшись, что-то крикнул остальным, вешая автомат на плечо. И те опустили оружие. Когда Сендер и Молл замерли в двух шагах от Ильяса, Глаза нефтяника и вовсе налились кровью, как у быка мутофага. Он пялился на Кремжела из-под лобья, будто собирался боднуть. «Ты кто?» Кибор коснулся шляпы. «От Московия до Крыма величают меня пан Кремжел». Э «Кремжел?» Взгляд Ильяса потускнел, он поскреб небритую щеку ногтем. «И что ты сюда приехал?» Вика ощутил легкое покалывание в пальцах. Ладони стали теплыми. Он напряженно следил за происходящим. Лица нефтяников на несколько мгновений стали отрешенными. Потом один почесал затылок, нахмурился и удивленно осмотрелся, словно только что проснулся и не мог сообразить, где находится. «Не, ну я понял, торгуешь ты!» — сказал Ильяс, когда киборг, порывшись в перекидной суме, достал из нее блестящую безделушку на длинной цепочке. «То есть... Ладно, проезжайте!» и махнул рукой, посторонившись. Пан Кремжал протянул Ильясу безделушку, серебристая ситечка, получил за нее монетку, и ударил пятками мулов пока Вик включил передачу. Оба медленно поехали к заставе, где на крышу бункера из люка вылез Фома. «Как ты это делаешь?» спросил Вик, повернувшись к киборгу. «Это не я», — быстро произнес тот. «Мы вдвоем с Рамзесом». «Что за детина на нас таращится?» Он кивнул на Фому. «Командир нефтяников. За охрану завода отвечает. А что?» Поравнявшись с бункером, Кремжал с Мулом уставились на Фому своими глубокими темными глазами. В ладонях у века снова запекло. Стрижная детина в черной безрукавке, перетянутой пулеметными лентами, отвернулся, будто и не смотрел только что на путников, и решил сделать вид, что не заметил их. «Куда теперь?» — произнес пан Кремжел. «В ворота, куда тевтонец укатил? За ними производственный сектор, там мастерские, склады, а по соседству живут топливные короли». «В красивых домах за террасами?» «Да». Кремжел сдвинул шляпу на затылок, потер переносицу и качнул головой. «Трудно пройти будет. На въезде полно охраны. Мы с Рамзесом...» Он замолчал, натягивая повод. Вик тоже притормозил. Прямо за воротами стоял тевтонец, который преследовали мутанты. Вокруг толпились люди с оружием. На крыше машины за пулеметом сидел здоровяк в брезентовом плаще и кепке. За спиной у него висел ранец, как у омеговских солдат. На коленях лежало ружье с длинным толстым стволом. «Где крапива?» – долетел возглас из толпы. «Ну где эта падла?» Вику показалось, что кричавший пьян. Голос у него был хриплый, прокуренный, язык заплетался. «Иди, спрашиваю!» Кремжел ударил пятками Мула, проехал в ворота, направив Рамзеса к ограде из колючей проволоки, отделявшей производственный сектор от домов топливных королей. Вик повел Сендер тем же путем, объезжая толпу вокруг Тевтонца. Она вдруг расступилась. Из кабины выбрался худощавый старик с бледным лицом и всклокоченными волосами. Его сильно шатало. На монаха он не был похож. На нем была серая рубаха, свободные штаны и стоптанные башмаки. Вид такой, будто его только что из кабака вышвырнули, где он спустил все имевшиеся деньги на выдавку. Старик упал бы, не поддержив его за локоть стоявший у дверцы низкорослый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой. «Он ранен!» — сказал низкорослый с южным акцентом. «Зовите лекаря!» «Пусти!» Старик вырвал руку, неуверенно шагнул вперед, обводя людей мутным взглядом. «Где крапива?» — повторил он. — Доложите Сельге, живо! Скажите ему, ферзь приехал! Рамзес под Кремжелом засеменил быстрее. Вик тоже прибавил, пока на них не обратили внимания. — Куда ехать? — спросил Киборг, оглянувшись. — Вдоль ограды к железной будке. Напротив ангар стоит. Вик поравнялся с мулом За ним сендер можно поставить. пан Кремжел задумчиво посмотрел на ограду. — Что за будка? Внутри много людей? — Она проходная. Там Клоп сидит, он без ноги калека. Пропуска спрашивает. «Ладно», — киборг кивнул, — «мы с Рамзесом тебя в дом проведем, но внутрь не пойдем. Дальше я и сам справлюсь». Они свернули за ангар. Вик заглушил мотор, Пан Кремжел слез на землю, перекинул суму через плечо и пошел к будке, но, не дойдя пару шагов, остановился. От удара распахнулась входная дверь. Из будки вышли два крепких нефтяника в брезентовых комбинезонах пищадного цвета с автоматами наперевес. За ними показался узкоглазый человек в наглухо застегнутом темно-синим френче со стоящим воротником, в штанах с желтыми лампасами и черных сапогах. «Кто такие?» Он холодно посмотрел на Кремжела, скользнул взглядом по веку «Что вы здесь делаете?» Его худое лицо с раскосыми глазами казалось воплощением невозмутимости. И еще в нем были узнаваемые черты. Темные волосы, знакомые изгибы бровей, тонкие губы. Вик понял, кто перед ним. Сильга и Несс. Отец Кристин. Один из топливных королей, могущественный и опасный человек. Со стороны въездных ворот донеслись быстрые шаги. К сельге подбежал Ильяс, на груди у которого болталась ситечка на цепочке. Удивленно взглянул на Мула с киборгом. «Там ферзь приехал!» Запыхавший сообщил он. «Лютует вор, крапиву ищет! что делать?» Сельга будто не замечал нефтяника. Пристально смотрел на пана Кримжела, спокойно копающегося в сумме на плече. У Вика по спине пробежал холодок. «А что, если на старшину Южного Братства телепатия не подействует?» Киборг достал нож с обломанным лезвием, протянул сельге резной рукояткой. «Торговец, значит», — произнес старшина, разглядывая нож. «Да, торговец он», — подтвердил Илья, стеребя пальцами цепочку от ситечка. «Так что с верзем делать?» Сельга достал из кармана кошель, распустил на нем тесьму. «Презент», — сказал пан Кремжел и взмахнул ладонью. «Денег не надо». Старшина затянул кошель, в котором звякнули монеты. Кивнул. «Идем!» И быстро зашагал к воротам. Телохранители с Ильясом поспешили за ним. Проводив их взглядом, Вик шумно выдохнул. «Тебя долго ждать?» Донесся голос кримжела из будки. Он стоял в дверном проеме, за спиной у него виднелся мол. Процокав копытами по железному полу, Рамзе столкнул другую дверь головой и вышел с обратной стороны. «Бегу!» Вик нырнул в будку. Мельком посмотрел в окошко камерки, где сидел без ноги клоп на высоком табурете. Калека радостно вертел в руках алюминиевую кружку с приличной вмятиной вместо ручки. Вик хмыкнул. Как лихо все у пана Кремжела с Рамзесом получается. С голода они точно не умрут. Люди у них не нужны в хозяйстве вещи за деньги покупают без разговоров. Он выбежал на улицу, оглянулся. «Ждем тебя у сендера громко сказал киборг. «Хорошо, я быстро». Вик направился к дому. На лице у него играла улыбка. Сердце колотилось, как в прошлый раз. Как здорово все получилось, и как было бы трудно попасть на завод, если бы он не встретил разведчиков из вертикального города. Толкнуть входную дверь Вик не успел. Ее открыли изнутри. Он остановился на пороге, отступил на шаг, когда Кристин выглянула из дома. На ней была бежевая короткая куртка, подпоясная ремешком, где висела кобура. Знакомые Вику светлые бриджи и сапожки. Узкие плечи девушки перечеркивали лямки небольшой походной сумки с кармашком на клапане. «Я думала, все, пропали». Кристин взглянула по сторонам, схватила Вика за руку и втащила в дом. Обвела его шею, сцепив запястья притянула к себе и поцеловала в губы. «Я наблюдала с верхнего этажа», — заговорила она, размыкая объятия. Вика ощутил ее горячее дыхание на своей шее. «Отец так неожиданно зачем-то домой пришел, а тут ты, вы. Кто с тобой приехал?» «Странный человек в шляпе с умой на плече. Кто он?» «Потом расскажу». Вик посмотрел на лестницу. «В доме больше никого?» Гектор с утра ушел готовиться к приему гостей. «Хорошо, пошли наверх». Он на ходу снял шеи накопитель. «Что у вас творится? Почему кланы в Капотне собираются?» Они быстро поднялись на второй этаж. «Вечером совет будет», — сказала Кристин, направляясь к комнате отца. «Что за совет?» «Хотят мэра выбрать». «Это еще кто?» Она открыла дверь, прошла к столу, где на краю, как уже догадался Вик, стоял компьютер. Устройство в сером пластиковом корпусе, вертикальный экран которого крепился прямо к клавиатуре. Кристина давила небольшую серебристую клавишу, утопленную в корпус. В компьютере тихо зашелестела, пикнула. На экране в левом верхнем углу стали быстро сменяться цифры. Он быстро загрузится. Подсоедини пока накопитель. Девушка указала на разъем в боковине и стала рассказывать про мэра. Точнее, про первого и единственного управителя Московии зачинщика Прилепу, основавшего Орден Чистоты в сороковую лету после погибели. Ему удалось сплотить московские кланы в борьбе против мутантов, и выбить их племена далеко за пределы пустоши. Вик слушал в полуха. Воткнув электронное устройство штекером в компьютер, как объяснял Георг, он обнаружил, что провод питания отсоединен, но на экране сменилась картинка. Что-то шуршало в корпусе. Стало быть, энергия есть. После того, как Прилепа умер, московские кланы поделили Москву на территории и договорились... Он поднял удивленный взгляд на Кристин. «Компьютер на аккумуляторах?» «Да». Она грустно улыбнулась. «Тебе не интересно что я рассказываю?» Вик замялся «Интересно, но я нервничаю. Зачем мы тут возимся, когда можем забрать компьютер и уехать?» «Хм». На лбу у Кристин появилась маленькая складочка. Об этом я не подумала. Она взялась за экран и накрыла им клавиатуру, будто книжку захлопнула. Вик опять удивился, насколько компактно стала выглядеть вычислительная машина. Кристин скинула на пол походную сумку, развязала шнурок на клапане и стала засовывать под него компьютер. Вик оглядел комнату. В ней все было устроено так, как он мечтал. На одной стене висело оружие, на другой — полке с книгами. В дальней части под окном стояла кровать. Напротив из ножья на стол смотрел плотяной шкаф с приоткрытой дверцей. В щель виднелась развешанная одежда. «Помоги!» — Кристин протянула Вику сумку. Он взял ее, расправил лямки, собрался уже набросить на плечи девушки, когда на улице раздался выстрел. Кристин вздрогнула, испуганно оглянулась на Вика. Он быстро обогнул стол и прошел к окну. Со стороны ворот мимо складских ангаров к дому бежали люди с оружием. Рядом с железной будкой стоял Сельга инес с пистолетом в руке. Под ногами распластался калека-клоп. На груди у него расплылось бурое пятно. Он был еще жив, вздрагивал, и, похоже, что-то хрипел, шевеля губами, покрытыми розовой слюной. «Окружайте дом!» — крикнул Сельга, взмахнув пистолетом. Сквозь бегущую толпу к выезду с завода шел Пан Кримжел, опираясь на палку. Рядом с ним шагал Мул, помахивая куцем хвостом. На спине животного покачивалась гора из поклажи. На путников никто не обращал внимания. Все бежали к дому Сельги и Несса.